Глава 6. Возвращение домой. Месячное путешествие подошло к концу. Мы погрузились в порту на рейсовый пароход и отбыли через Копенгаген в Санкт-Петербург. Репортажи о нашем турне по телеграфу передавали наши журналисты, так что футбольная публика была готова к встрече спортивных героев. По возвращению в Россию в Федерации были организованы встречи с болельщиками и прессой, где игроки команды давали интервью Рассказывая о перипетиях турне. Я же снова озвучил свою идею фикс. У меня брала интервью сама Сибаева. Ваша цель, господин Семенов, необходимо возродить Олимпийский комитет России и принять участие в Олимпиаде 1904 года. Мы сможем выставить команды не только в атлетике, конном спорте, стрельбе или фехтовании, но и в боксе и футболе. Я надеюсь, что в этих видах спорта мы способны составить достойную конкуренцию лучшим командам мира. Руководство Петербурга нашло деньги, и мы смогли организовать полноценный чемпионат страны. Сейчас в городе проводятся соревнования по атлетике, борьбе, конному спорту, гребле, фигурному катанию. Но нет их регулярности. К сожалению, слаба поддержка пропаганды и развития спорта на уровне правительства. А ведь здоровье нации – очень важная составляющая жизни страны. Если государство не находит денег на своих граждан, может быть, навстречу спорту пойдут частные меценаты? Или в России нет богатых людей, которые могли бы выделить 10 тысяч рублей на спорт? Пользуясь случаем, хочу сказать отдельное спасибо господам Балюченко, Белько и Васину из секции спорта города за то, что только благодаря их поддержке мы смогли организовать федерации по футболу и боксу, дав мощный импульс развития этим видам спорта. Отдельное спасибо градоначальнику Санкт-Петербурга, господину Клейгельсу, оценившему наши усилия на государственном уровне. Это интервью было опубликовано Сибаевой в прессе, после чего такую идею поддержали многочисленные энтузиасты спорта. В результате Васян, Белько, Балюченко от госорганов, господа князья, графья и бароны от спортивной элиты, как и ряд ведущих спортсменов из разных видов спорта, впряглись в процесс организации Олимпийского комитета Российской империи. «Слава Богу, что я был лишь шилом в одном месте». И вся писательская деятельность, а именно подготовка и издание устава, приказов и регламентов, финансово-техническая сторона упала на юристов, бухгалтеров и спортивных функционеров. У меня же на носу был чемпионат страны по футболу, а в ноябре чемпионат страны по боксу, не говоря уже об отряде, так что своих дел было не в проворот. На выходе была четвертая часть романа о похождениях бравого черного адмирала. Единственное, что в силу личных обстоятельств написание книги замедлилось. Вместо романтизма стал преобладать реализм жестоких пиратских будней. Однако ужасный и кровавый черный адмирал все-таки должен был найти свою любовь, спасти ее от чего-то ужасного, например, не дать ей стать женихом олигарха, после чего жениться на ней самому. После такого поступка он был обязан превратиться в хорошего, доброго семейнина, который с удовольствием ездит к теще на дачу, помогает по дому, не пьет с друзьями пива, смотря рыцарский турнир и так далее. Увы, пока у него это не получалось. На его пути постоянно вставали злые силы, которым он исправно рубил головы, закалывал саблей, вешал на реях, топил в океане, протягивал под днищем корабля. В своих странствиях он убивал только плохих пиратов, а хороших принимал к себе в команду на перевоспитание. Одним словом, вел нормальный образ жизни романтического джентльмена удачи. Судя по письмам читателей, приходящим в издательство, народ эти книги читал и хотел продолжения. Начался учебный год, а вместе с ним и чемпионат по футболу. Коммердинер озвучил просьбу царя князю Белосельскому, и тот в день выбранного им матча был во дворце, откуда отправился на стадион вместе с охраной и великой княжной. Играли лидеры первенства Виктория и Зенит. Диктор на стадионе в мегафон объявил. «На сегодняшнем матче присутствует ее высочество, великая княгиня Ольга Романова!» Стадион махал руками и кричал что-то приветственное, а зрители на сидячих местах встали и поклонились в сторону трибуны с вип-местами. Девочка смотрела на игру мужчин с некоторым непониманием. «А что они делают на поле?» К царственной особе подсел один из руководителей федерации, граф Кугельберг которые вместе с князем принялись объяснять ей ход игры. Несмотря на то, что девочка была в небольшом секторе для высоких чинов, могущих побывать на матче, атмосфера стадиона ее заворожила. Пусть ей было непонятно, кто, куда и зачем бежит, но присутствие на игре было так увлекательно. Она смотрела, как кричат люди, рвут на себе волосы, споря с соседями, плачут и хлопают в ладоши. Это так отличается от театра или оперы, Навязчиво звучали голоса графа и князя. «А вот этот молодой человек, центр нападения «Зенита», Алексей Семенов, он очень опасный нападающий, если мяч у него, то жди гола!» Прогноз графа не заставил себя ждать. Я финтом убрал мяч из-под ноги защитника и нанес удар в угол ворот. Вратарь немного запоздал в прыжке, и ему пришлось вытаскивать мяч. «Гол! Вот видишь, он забил гол! И «Зенит» повел в счете 2-1!» «Это же тот самый! Алексей!» — воскликнула девочка, когда я пробегал мимо сектора, возвращаясь на свою половину поля. Я не слышал возглас в шуме, стоящем на стадионе, но интуитивно повернулся в сторону ложи, заметив машущую мне девочку в маленькой короне. Я приостановился и четким наклоном головы поприветствовал девочку, а затем, послав воздушный поцелуй, потрусил дальше. Тут же вмешалась стацдама. «Какая бестактность! Что он себе позволяет?» Графу показалось, что над головой самого ценного футболиста лиги нависла опасность, и он вмешался. «Ваше Величество, не сердитесь на него. Он звезда спорта, а они все такие». «Я не сержусь. Я ничуть не сержусь, граф. Это очень мило. К тому же мы давно знакомы». «Да!» Граф от таких подробностей даже растерялся. Было очень забавно слышать из уст восьмилетней принцессы, что она давно знакома с парнем из «Бедняков». Он переглянулся с князем, но тот пожал плечами, мол, не знаю. Чемпионат и кубок снова были взяты «Зенитом», а по итогам чемпионата я получил бронзовую буцу и золотой мяч лучшего игрока первенства. Так что четыре года подряд мы выигрывали кубок и три года чемпионат страны. Клубы Киева, Варшавы, Хельсинки, Харькова, Москвы и Санкт-Петербурга буксовали о нашу команду, останавливаясь в шаге от первого места. В ноябре подошел очередной чемпионат страны по боксу. Снова было открытие чемпионата, торжественные речи и бои. Серж проиграл в финале Харлампиеву, Павел Леонидов перебоксировал в тяжелом бою Адесита Закса. Остальные одноклубники выбыли на разных стадиях первенства. Соперником Джека в финале стал очень выносливый и техничный питерский боксер Иван Граве, тренирующийся под руководством тренера Лустала в одном из лучших клубов города. Помимо бокса, Граво выступал в соревнованиях по французскому савату, единоборству типа кикбоксинга, но с рядом отличий. Гребли, лыжному и гиревому спорту. Джек переиграл противника по очкам и стал чемпионом страны. Я же снова пер буром, словно разъяренный буйвол, укладывая соперников в нокауты. Довольно легко для меня прошел финальный бой, где я вчистую перебоксировал, а затем нокаутировал англичанина Уотфорда, мастера с Невской корабельной верфи. В этом первенстве, кроме Джека, чемпионами страны стали я и блондин. Так что в квартире на полке, где хранились мои спортивные достижения, собралась вполне приличная коллекция спортивных наград. Снова были награждения и денежные премии, которые у меня пойдут на поддержание клуба. На тотализаторе я выиграл порядка тысячи рублей, они тоже лишними не будут. Наряду с делами клуба, семимильными шагами двигалось дело создания российского олимпийского комитета. РОК. Я надеялся, что образование комитета в России случится не в 1911 году, а в 1903, и мы сможем побывать на Олимпиадах 1904 и 1908 годов. В результате таких подвижек представители 30 крупных спортивных обществ страны провели ряд организационных собраний в Петербурге, одобрив проект устава Российского Олимпийского комитета и представив его на утверждение в правительство. Почетным председателем комитета утвердили генерала Бутовского. Техническим председателем стал Вячеслав Срезневский, приват-доцент Петербургского университета по истории русского языка, а по совместительству чемпион города по лыжным гонкам. Его заместителями были выбраны граф Георгий Рибапьер, барон Федор Мейндорф и Алексей Лебедев. Ответственным секретарем журналист Георгий Дюперон, казначеем Иван Бергман, Членами Олимпийского комитета стали барон Балюченко, Белько, Васин, князья Белосельский-Белозерский, Урусов и Трубецкой, а также десятка-два спортсменов-энтузиастов олимпийских видов спорта из дворян. Дела спортивные, конечно, мешали мне заниматься основной деятельностью, но душа требовала отдыха. Я обратился к Стару как студенту строительного института о разработке эскизного проекта закрытого поселка где будут жилые коттеджи для руководства и мастеров, малосемейки для рабочих, здания опытных цехов и лабораторий нашего предприятия. Димон привлек к работе своих друзей из группы Юру Горьковского, Леонида Керимова, Сергея Косева, Велена Ростова, Альберта Кулика, Славу Поташина и будущих архитекторов Стаса Лоханкина и Галину Комарову. Вот этот коллектив, выслушав мои пожелания, получив технические задания химиков, физиков и инструментальщиков, Стал работать над созданием целого микрорайона. Место его размещения пока не было выбрано, но отрабатывалась сама концепция такой стройки. А в действующих мастерских была проведена модернизация производства. Докуплено новое оборудование под новые технологические процессы. В цехах собирались гранаты, лимонки и электромеханические взрывные машинки. В отличие от известной истории, благодаря мне, «Лимонка» появилась не в Первую мировую, а сейчас, перед войной 1904-1905 года, и не во Франции, а в России. Мной, Филипповым, Хотейкиным, Бушкиным, Обуховым и рабочими наших мастерских были разработаны и сделаны огнемет-факел и многоразовый гранатомет-шершень, использующий зажигательные с и обычные осколочные гранаты, стреляющие метров на 200. Правда, термобарический заряд я не смог спроектировать, не знал как, но обычно зажигательный изобразил на бумаге. Принцип действия ручного гранатомета заключался в том, что в направляющую трубу с ручкой, курком и прицелом вставляется пороховой заряд, двигатель, разгоняющий гранату с напалмом. Нужны были химики и механики, и Филиппов, вышедший осенью из подполья, пригласил несколько перспективных ребят из выпускников политеха. Для химической лаборатории было арендовано здание на окраине Петроградки в будущем Приморском районе, которое оборудовали под спецтребованием. Наши ученые умы должны были создать с моей помощью напалм, который заливался бы в гранаты и огнеметы. Еще одной задачей был подбор состава, опять же из моих знаний прошлой жизни, для световой гранаты. Такие гранаты снаряжались перетехническим составом из смеси магния и нитрата аммония. Корпус гранат изготавливали из пластмассы. Паркизита, изобретенного англичанином Парксом, который мы покупали у американского представительства Celluloid Manufacturing Company в России. Нами была сделана ректификационная колонна для получения нужных ингредиентов из нефти, бензина, керосина и мазута, гудрона, в которые добавляли загустители и смеси алюминиевых солей органических кислот, нафтеновой и пальмитиновой. Михаил Михайлович, эти кислоты сейчас известны или надо будет их синтезировать? Известный Алексей в 1883 году декан Московского университета Владимир Васильевич Марковников совместно с Оглобленным представил в Петербургском университете большую статью по исследованию бакинской нефти. В ней авторы приходят к выводу, что кавказская нефть на 80% состоит из неизвестных углеводородов. По предложению Марковникова их назвали «нафтенами». Я неплохо знаю профессора. Он частый гость в Петербургском университете и физико-химическом обществе. К тому же он воспитал целый ряд талантливых химиков. Коновалова, Оглоблина, Каблукова, Кижнера, Беркингейма, Наметкина. Я могу привлекать профессора и его коллег к нашим разработкам? Можете привлекать любых своих коллег. Слушайте дальше о Напалме. Другой модификацией напалма являются пирогели, получающиеся при введении в напалм магния и неорганических окислителей. Температура пламени, получаемой из зажигательной смеси, повышалась до 1600 градусов по Цельсию. А образуемые при горении шлаки прожигали даже металлические конструкции. Так, по приглашению Филиппова, у нас появился внештатный сотрудник МГУ, молодой химик-органик Сергей Наметкин. В будущем лауреат Сталинской премии, занявшийся изучением продуктов переработки из нефти для получения пластмасс. Когда парни увидели, что они получили, то очень расстроились. «Леша, это караул! Капец врагам!» «Мужики, все это придумано задолго до нас. Например, греческий огонь состоял из нефти, селитры и серы. Так что производство у нас было очень опасным, но нужным». Кроме этого, в ограниченном количестве шились бронежилеты с металлическими пластинами на груди и животе. Филиппову была поставлена задача разработать кевлар. Что это такое, Алексей? Параарамидное волокно, если тебе это о чем-то говорит. Теоретически кевлар примерно в пять раз прочнее стали. Можешь изобрести карбон, микротонкие стеклянные волокна на основе углерода, спрессованные в многослойный плотный материал. Формулу я тоже не знаю. А что делать с моей волновой пушкой? Совершенствую оборудование пушки и систему наведения. Этой задачи с тебя, Михалыч, никто не снимал. Также мной перед химиками было поставлено несколько задач. На перспективу разработка и изготовление пластмассы из нефтяных углеводородов и ПВХ-пленки. Михалыч, я назову тебе такие варианты пластмасс, а ты уже сам думай, что они обозначают. Полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид. В процессе получения используются катализаторы, высокое давление и термическая обработка. Подумай еще над созданием дешевой и быстро сохнущей водоэмульсионной краски. Ох, Николаевич, умеешь ты задачить. Пропилен мне знаком. В Московском университете в 1880-х годах Юлия Лермонтова, первая известная женщина-химик в нашей стране и родственница поэта, защитила диссертацию по теме о получении нормального бромистого пропилена. Она тоже ученица Марковникова. Есть даже правила Марковникова, которые знают все химики. Так что его мы и произведем. Отлично. Строители, тебе огромное спасибо за пропиленовые трубы и ведра скажут. В соседней лаборатории Бенардос Владимир и Олег Сулиновы с группой молодых химиков и физиков занимались созданием плавких электродов типа ОУНИ или ОНО. Здесь же был оборудован цех, большая комната и дворовые навесы, где смонтировали оборудование по получению кислорода и углекислого газа, который закачивали в баллоны. Появились тесные связи с оптикомеханическим заводом, родившего по нашим требованиям оптический прицел для винтовки. Уже в нашей мастерской они крепились посредством планки пикатини на винтовку Мосина. Одновременно менялся приклад винтовки. Вместо несъемного деревянного разрабатывался приклад, складывающийся влево, как у автомата Калашникова АКСУ. У нас было все-таки штурмовое подразделение, которому требовалось работать в помещениях, где длинная винтовка очень неудобна, а укорачивать винтовку до оружия типа обрез, отпиливая ствол, мы не хотели. Карабин должен был быть удобным как в замкнутом пространстве квартиры или дома, так и на большом расстоянии, когда придется стрелять прицельно. К тому же требовалось разработать надежный узел складывания. Что за пять минут не спроектируешь, однозначно будут неудачные версии. Делались бронежилеты, каски нового образца, боевые ножи, арбалеты, защелкивающиеся карабины для крепления рэп-шнуров, наборы взломщика и всякие иные приспособления. Сам Обухов, пришедший в мастерскую инженер-механик Гаджи Камилев и Вова Хотекин, возглавили направление строительного электроинструмента. Опять же, с моей подсказки, ими разрабатывались электродрели, шуруповерты, шлифовальные машины, перфораторы и так далее. Электрическая схема была практически одинаковой. Менялась лишь мощность изделия. Основная сложность была в создании механической части данных приборов. Баха посмотрел на это дело и предложил поставить электродвигатель на зубную машину. Камелев и Крупский почесали репу и озадачили Хотейкина, Горнякова и компанию сделать электрическую часть они разработают передаточный механизм и вращающуюся головку крепления буров. Учитывая мои знания из далекого будущего, я подсказал, что еще желательно установить на такую машину. Освещение, подвод воды и так далее. Узнав от меня об ультразвуковых бурах, к этому делу подключился Филиппов, как раз изучающий ультразвуковые и СВЧ радиоволны. Перед ним встала задача разработать генератор и усилитель, работающий в диапазоне УКВ. У меня было ощущение, что Филиппов умеет получать информацию из космоса, ибо откуда у мужика были такие знания по СВЧ-волнам, а главное – самой возможности переноса энергии посредством электромагнитного луча. Головкин, Покидин и Горняков с нашими радиотехниками-электротехниками стали плотно общаться радиотехниками профессором Поповым, учеными-практиками Рыбкиным и Поляковым с целью объединения усилий в совершенствовании детекторного приемника. В итоге должна была получиться переносная длинноволновая симплексная радиостанция прямого усиления с внешней антенной. Естественно, проводились первые эксперименты по созданию ламп, диода и триода. Радиостанция должна была устойчиво работать хотя бы на 3-5 километрах. Наладил наш кружок общения и с другим русским ученым, который первый в мире изобретет и запатентует в 1907 году электронный метод записи и воспроизведения изображения. Он использует разработанную им систему построчной электронной развертки в передающем приборе электронно-лучевую трубку в приемном аппарате, то есть впервые сформулирует основной принцип работы современного телевидения. Профессор Борис Львович Розинг преподавал в Петербургском технологическом институте, а также был деканом электротехнического факультета открытых петербургских женских политехнических курсов. Я заинтересовал его знаниями о телевидении будущего. Поэтому, став сотрудничав с нами, он частенько бывал на научных заседаниях нашего электротехнического кружка, где с интересом слушал мои лекции по теории распространения радиоволн и основам черно-белого и цветного телевидения. Я подталкивал своих товарищей, молодых и не очень ученых, в тех областях, в которых имел определенные знания, к новым этапам развития радиотехники, давая им те знания, к которым они пришли бы в результате долгих опытов, Они уже проверяли или рассчитывали мои тезисы экспериментально-математическим путем, периодически сообщая мне, что я, как ни странно, оказался прав. Бывали и споры, особенно с маститыми учеными. Коллеги, вы мне надоели своими сомнениями. Исследуйте и находите подтверждение моим постулатам. Я вам рассказываю о том, что будет открыто в будущем, чтобы вы не тратили свое время на бесплодные направления и не напоминали ученого из одного анекдота – Биолог изучает мух, оторвает ей одно крыло и говорит «Лети!». Муха подерглась и кое-как взлетела со стола. Ученый поймал ее и, оторвав остальные крылья, вновь сказал «Лети!». Муха так и осталась ползать по столу. А ученый записал в журнал результаты эксперимента. Оторвал одно крыло и сказал «Лететь!». Муха полетела. Оторвал все крылья и сказал «Лететь!». Муха не полетела. Делаем вывод – без крыльев муха не слышит. Другая группа ребят занималась созданием технологической линии по хромированию стали, выработке параметров напыления и методов контроля толщины напыления хрома для массового производства в будущем. Мастера вытачивали хирургический инструмент, который далее хромировался. Также был выпущен набор посуды из столовых приборов, бокалов и кастрюль. Ко всему прочему, работяги изготавливали и хромировали лестничное ограждение, которые устанавливали перед зданием нашей конторы в качестве рекламного трюка. Метод хромирования также был запатентован. Инженеры Степан Крупский и Геннадий Языков, механики и главные тачанчики Михаил Лиходедов и Павел Коробкин, отвечающие за доводку фрезерской пролетки до нужд отряда, свое дело сделали, так что первый десяток тачанок красовался во дворе мастерских. Ателье мадам Коробкиной и мадам Шишкиной получили большие заказы на пошив мас халатов Леший и Кикимора, камуфлированных под лес, горы и пожухлую степь комбинезонов летнего и зимнего образца. Тут же шились разгрузки, рюкзаки и парашюты, так что оба ателье прилично расширились, став настоящими швейными фабриками. Артель Балабола реорганизовалась в фабрику и шила спецобувь уже сотнями пар. Наше предприятие, возглавляемое Обуховым, больше напоминало не производственное, а конструкторское бюро, выдавая опытную продукцию. Посовещавшись, для зарабатывания денег мы открыли две линии. Одну по производству аккумуляторов, а вторую по изготовлению хромированной посуды и хирургического инструмента. В остальном все делалось на потребность отряда. Маркетингом данных изделий занимались Лазарев и Владимиров. Так что дела двигались вперед. На носу был новый 1904 год. У ребят было праздничное настроение в связи с запланированными двухнедельными новогодними отпусками. В Новый год я вступал полным надежд на имеющееся у меня в запасе спокойное время, необходимое для тренировки бойцов отряда. За год можно было создать вполне приличное подразделение, соответствующее подготовке бойцов ВДВ из времени, в котором мне довелось служить. Также я надеялся реализовать свою тайную мечту спортсмена – участвовать в Олимпиаде 1904 года. Олимпийский комитет был создан, деньги на оплату поездки футбольной сборной и боксеров у меня были свои, так что мы должны были в ней участвовать. Однако жизнь распорядилась по-иному. В стране раскручивался маховик революционного движения, подпитываемый из-за границы. Социал-демократы агитировали застачки, эсеры занимались террором, убивая тех, на кого им указывали кураторы. Черносотенцы преследовали и убивали вообще всех тех, кто был за революцию. В международных отношениях также назревали большие проблемы. И самой горячей новостью, массируемой в прессе, была возможная война с Японией. В 1903 году развитие японо-русских отношений зашло в тупик. Обе страны хотели контролировать Маньчжурию и Корею, но поделить сферы влияния не смогли, поэтому дело активно шло к войне. Одним из здравомыслящих бойцов за укрепление нашего Дальнего Востока оказался сын Санкт-Петербургского уездного предводителя дворянства, действительный статский советник Александр Михайлович Безобразов. Он своими действиями получил такой политический вес, что его именем была названа Безобразовская клика – придворная группировка, ратующая за агрессивную политику России на Дальнем Востоке, в которую входил и адмирал Алексеев. Еще в 1896 году Безобразов составил обширную записку, в которой предсказывал неизбежность войны Японии с Россией, указывая на агрессивную политику Японии в Корее и Маньчжурии. Предлагал поднять русский престиж учреждениям на Дальнем Востоке наместничество, Также настаивал на приостановке эвакуации российских войск из Маньчжурии. Несмотря на решительные противодействия этим планам со стороны Министерств иностранных дел графа Ламсдорфа, Финансов Витте и обороны Куропаткина, безобразов при поддержке Министерства внутренних дел Плеве, добился их осуществления. Летом 1903 года в царском селе у императора во дворце присутствовали все заинтересованные лица из правительства империи. Были дебаты разных группировок, итог которым подвел Николай II. «Быть посему, высочайше повелеваю образовать наместничество Дальнего Востока» которая объединит Преамурское генерал-губернаторство и Квантунскую область. Ваше Величество, это очередная надстройка, которая лишь затруднит управление из столицы. Господин Ламсдорф, вы министр внешних отношений, поэтому прошу во внутренние не лезть. Здесь мое министерство разберется. Господин Плеве, все мы делаем общее дело. Не вижу сего. Спокойнее, господа. Держите себя в руках. Я принял решение. Наместничество объединит все органы нашей власти на Дальнем Востоке, что будет полезно для противодействия японскому нападению. Наместником в должности вице-короля назначаю нашего уважаемого адмирала. Евгений Иванович Алексеев, готовы ли вы принять на себя бремя ответственности? Вам будут подчиняться войска, флот и администрация указанных областей. Почту за честь, и исполнять вашу волю буду с превеликим усердием. Первое, что сделал Алексеев на новой должности, так это издал приказ о прекращении вывода русской армии. На декабрьском совещании в генштабе, куда прибыл император и наместник адмирал Алексеев, его начальник генерал-лейтенант Сахаров и заместитель генерал-лейтенант Фролов в докладной записке обобщили и предоставили всю поступившую разведывательную информацию. Господа! Я ознакомился с вашей запиской. Из нее следует, что Япония полностью завершила подготовку к войне и ждет лишь удобного случая для атаки, и даже установила дату ее начала. Так точно, ваше императорское величество. Возможности Японии высадить войска на материке зависят от контроля Корейского пролива и южной части Желтого моря. В настоящее время страна восходящего солнца обладает достаточным транспортным флотом, чтобы одновременно перебросить две дивизии со всем необходимым оборудованием. От портов Японии до Кореи было меньше суток пути. Адмирал Алексеев. Все же я сомневаюсь, что Япония рискнет начать войну. Послы Франции и Англии в унисон твердят о возможности таковой ситуации. Граф Ламсдорф и генерал Куропаткин тоже не верят в прогнозы. Они предлагают лучше подготовиться к войне. Мы играем в этом деле первую скрипку. Чтобы не провоцировать Японию, считаю, экстренных мер не предпринимать и обстановку не нагнетать. Тем более, что Россия и Япония – это совершенно разные по ресурсам страны. Попутно Куропаткин и Виты обвиняли министра внутренних дел Плеве, бывшего их политическим соперником, в провоцировании русско-японской войны. Плеве так говорил об этом – Чтобы удержать Россию от революции, нам нужна маленькая победоносная война. Все верно, этот политический прием мы видим во все времена. Если что-то в государстве плохо, то от этого нужно отвлечь население чем-то резонансным. Так что в России к войне с Японией относились только как к победной, не считая набирающего мощь азиатского тигра достойным внимания. Отношение военной мощи государств было примерно следующим. По количеству и качеству кораблей русский дальневосточный флот уступал японскому. То есть на море мы проигрывали. Сухопутной артиллерии в целом был паритет. В пулеметах мы проигрывали раза в три. А в живой силе на 400 тысяч японцев мы могли поставить порядка полутора миллионов человек. Не сразу, а за пару лет рекрутировать, обучить и бросить в бой. А там заводы артиллерии произведут со снарядами. Пулеметов докупить можно. То есть длительная война нам была на руку, ресурсы намного выше. В любом случае, на суше мы были обязаны отбить у японцев желание доминировать не только в Маньчжурии, но также в Корее и Китае. Вот такие мысли посещали мою голову, когда я обдумывал положение на Дальнем Востоке. Единственное, что я не мог вспомнить точную дату начала войны. Читал об этом времени, не знал тонкости, но имел представление об общем ходе событий. Порт Артур, Цусима. Мукден. а вот даты. А кто на даты обращает внимание, если этим специально не интересоваться? Так что в голове упорно застряла цифра 1905. Произошли изменения и в нашем ведомстве. После того, как в Петербурге министр внутренних дел Вячеслав фон Плеве был убит бомбой, брошенной в его карету эсером Егором Сазоновым, прошла замена руководителей ведомств. Фон Плеве был грамотный и решительный руководитель политического сыска. Именно под его руководством была разгромлена террористическая организация «Народная воля», охватившая своим влиянием всю европейскую часть Российской империи. Поэтому с его смертью эсеры еще больше распоясались. Пришел новый министр внутренних дел, либерал Святополк Мирский. В его назначении решающую роль сыграла вдовствующая императрица Мария Федоровна, которая не сочувствовала репрессивной политике Плеве, и противопоставляла ей мягкую политику Мирского в Виленском крае. Первым действием нового министра стало увольнение ближайших помощников Плеве, товарищей министра Стишинского и Зиновьева, командира корпуса жандармов фон Вилля и директора департамента общих дел Штюрмера. Сразу после вступления в должность Мирский распорядился ослабить надзор за прессой и вернуть из ссылки неблагонадежных лиц, подвергшихся репрессиям в эпоху Плеве. Чтобы подчеркнуть свое несочувствие репрессивным мерам, он особым указом отделил от себя всю полицейскую работу, возложив ее на приглашенного на должность товарища министра, командира отдельного корпуса жандармов, генерала от кавалерии Константина Рыдзевского. Это был тяжелый, властолюбивый и очень надменный человек. Он считался русским дворянином из Смоленской губернии. Однако, судя по фамилии и отношению к нижестоящим чинам, польский гонор пер из него, как сбежавшее молоко из кастрюли. Именно он в январское воскресенье 1905 года отдаст приказ о расстреле мирной демонстрации, которую назовут «Кровавым воскресеньем», тем самым спровоцировав начало восстания, переросшего в революцию 1905-1907 годов. И население страны, вместо того, чтобы сплотиться в борьбе с Японией, занялось раскачиванием государства, саботажем военных поставок, стачками и боевой революционной деятельностью. Одним словом, несмотря на то, что он стоял у вершины власти государства, оказался ярым врагом Российской империи.